Глава семнадцатая. Я обернулся, но ублюдок не собирался давать ни единого шанса. С противным жмаком и оглушающей болью меч Эрни вошел мне в живот. В мгновение ока горло перехватил судорожный хрип, а разум в ы ш и б л о из головы. Сквозь кровавую пелену я увидел возвышающийся надо мной силуэт. Вечерние сумерки скрадывали детали, но я почувствовал, что Эрни улыбается. Твою мать! Как больно-то! Сжав волю в кулак, я отогнал кровавое наваждение и нашел в себе силы взглянуть у р о д у в в глаза. В них не было ничего, кроме жажды крови. Уточним, жажды бессмысленной крови. Если он собирался провернуть со мной нечто похожее на то, что с ним сотворил Серега, то этот фокус явно не пройдет. Я отдам концы, прежде чем он успеет насладиться моей болью. Но сейчас речь не об этом. Собрав силы, я прошептал практически одними губами: "Нам нужно поговорить". "Да неужели?" в к р а т ч и в о спросил Эрни, наклонившись так, что я увидел волоски в его ноздрях. "Вряд ли я смогу добраться до остальных, но на оставшиеся нам две недели я стану твоим персональным адом". Ха -ха -ха -ха -ха "Твою мать!" От ненависти п о л ы х н у в ш е й в его словах стало дурно. "Ублюдок совсем спятил?" Что я такого ему сделал? Я помогу тебе выбраться отсюда. Да? Он приподнял бровь, наслаждаясь моментом. В глазах п л я с а л и чертики с длинным списком того, что он собирался со мной делать, отлавливая каждый раз, когда я не смогу от него убежать. И помогу добраться до Сереги. Мне показалось, или это предложение его заинтересовало? Эр не сверлил меня взглядом почти минуту, прежде чем вновь открыть рот, а огненный демон все это время игрался с моими кишками. Хм. Наконец сказал он, и я с облегчением увидел, что чертики в его глазах разочарованно сворачивают список. Возможно, нам и в самом деле следует перебазарить. Он выпрямился и н о с к о м сапога дважды ткнул меня под ребра. Ты умеешь делать интересные предложения, ха-ха. Жди меня в я с л я х Удар мяча и меня поглотила тьма. Твою мать! Я не считал себя трусом, но поджилки изрядно подрагивали, когда я с каменным спокойствием на роже уселся под навес и принялся за к а р т о ф а н услужливо притащенный мне все теми же гоблиншами. Они, кажется, и вовсе не заметили, что нынче я тут уже наю один. В голове р о и л о с ь множество мыслей, и первейшая из них была: а я случайно не двинулся? Взять в союзники чёртового ублюдка? Но я не видел другого выхода. Этот урод был мне нужен, и не только он. А вот и сукин сын. Лёгок н а п о м и н е Эрне потребовалось почти два часа, чтобы добраться до поселения. Я всё гадал, неужели он специально поджидал меня на клыках? Если да, то я разочарован. Я думал, что этот хрен будет более озабочен выживанием, нежели пустяковой местью отнюдь не центральному персонажу. Сплюнув, Эрни уселся напротив и, навалив себе картофана с прищером, уставился на меня. Если ты собираешься ули, начал было он, но я не дал ему договорить. С такими говноедами не должно быть ни единого грамма слабины. Ты знаешь, как убраться из этого прекрасного места? Он нахмурился, пытаясь буквально распилить меня взглядом, но я, как ни в чем не бывало, жевал картофан, хоть и не сказал бы, что это легко давалось. Эрни был опасный и непредсказуемый тип. Нет, наконец выдавил он. Тогда я удивлен, что ты вместо того, чтобы его искать, занимаешься всякой хренью, типа моего выслеживания. Несколько секунд мне казалось, что он сейчас взорвется, но он вдруг хмыкнул и отправил в рот ложку картошки. Судьба сама подбросила тебя мне. Что ж, радует, что мозги в этой бородатой башке еще остались. Ну, вываливай, сказал он, перестав наконец пялиться и погрузившись в процесс поедания обеда. И я вывалил, разумеется, не все, а только то, что ему было достаточно знать. Например, где искать Андрея и в каком он психическом состоянии. Знать ему явно было ни к чему. Шестнадцать дней и пятнадцатый уровень. Сам понимаешь, прокачать его в одиночку мне вряд ли под силу, да и тебе наверняка тоже. Уже вскоре монстры ближайших локаций перестанут давать нам опыт, а для других мы слишком слабы. Но это все фигня по сравнению с тем, что нас о ждет и а на главном задании. Если только мастера тебе не напи, а ты их ловил когда-нибудь на лжи? На недоговорках, да, понятно. А на лжи? Он мрачно покачал головой, даже не удивляясь, что я догадался о его походах кошакам. А где гарантия, что я впишусь в этот вариант? – спросил Эрни после долгого раздумья. Там же, где мои, насчет того, сработает ли он вообще? Он задумчиво отправил в рот очередную порцию картофана, пожевал, а потом вдруг обвиняюще наставил на меня ложку. А с чего это эти ублюдки стали столь добры, что направили тебя к некоему союзнику, а меня же послали к херам? Ага, значит, Эр не все-таки додумался снова посетить мастеров после своего изгнания. И по ходу дела те его именно, что послали к херам. Коли тебя они так послали, то меня тоже интересует этот вопрос. И это действительно так. Быть может, ты мало им предложил? В ответ э р н и с е р д и т о засопел. Я предложил им все, что у меня было. Может, этого было мало? Блин, поверь, это не мало. Но мне и моим ребятам ублюдки дали отворот поворот, твердя, что вариантов никаких нет. Вернее, один есть, но сам знаешь, он малоприятен. х А, значит, он тоже знает про второй шанс. Но гораздо интереснее была инфа, что он снова спелся со своей братвой. Некоторое время ублюдок сверлил меня подозрительным взглядом, но я был спокоен. Очевидно, что он согласится с моим предложением. Какие могли быть еще варианты? Натягивать зеленую шкуру? Хорошо. А что ты там базарил про Серегу? Ты ведь уже знаешь про мои бафы. Слыхал. С этой ш л ю ш к о й это действительно так? Честно, понятия не имею. Анька сама хотела, чтобы ее как следует вы. Сказала, что ей нужна твердая рука, защита от... Ну ты понял. с д а т с я мне, сговорилась она с Серегой, пристроила жопу к нему, да и решила меня слить. Ха! По морде Эрни я понял, что вот такой расклад был для него совершенно понятен. Я это просек сразу. Он даже сочувственно кивнул и сплюнул, пробормотав что-то про шлюх. Так вот, про Серегу. Мои бафы сильнее чар обычного мага поддержки. По какой-то причине мертвый бог снабжает своих последователей более сильной магией, чем другие. А когда я возьму десятый уровень, то стану еще сильнее. И думаю, имея такую поддержку, у тебя будет сильно больше шансов свести с ним счеты. Мертвый бог? Удивленно вскинул б р о в Верни. Это что еще за хрень такая? Ах, ну да. Откуда ему-то знать мою историю? Я быстренько рассказал ему об итогах моего выбора богов, чем прилично его удивил. Я немало изучал дорогар, да, но о таком и не слыхал. Восьмой бог, надо же. Но это все лирика. Он замолк, наградив меня еще одним сверлящим взглядом. Хорошо, но есть одно но, сказал он. Что еще за но? Мы возьмем в это дело еще и моих ребят Санчеса и Тихого. И нахрена они сдались? Грубо спросил я, хотя, конечно же, был не против. Ибо чем нас будет больше, тем больше шансов уложиться вовремя. Пригодятся. А ты уверен, что сможешь держать их под контролем? Намек на произошедшее был вполне прозрачен и не думаю, что приятен. Но Эрни все-таки мрачно кивнул. Ну ладно, согласился я, показав достаточно колебаний. И еще одно. М? Ты же не думаешь, что на тебе будет корона в этом деле? «Хе-хе! А вот это уже интереснее. Я о с е р и л с я в кривой улыбке и заговорил как можно жестче. Давай-ка проясним. Мне эти лидерские гонки да лампочки и были и будут. Я хочу выбраться отсюда и желательно больше в жизни не видеть твою отвратную рожу. Но бегать у тебя на побегушках я не буду. Мы или союзники, или дело не выгорит. э р н и х мыкнул и пожал плечами. Похоже, его вполне устраивала такая позиция. Что ж, по рукам, сказал он и протянул свою лапищу. И когда я ее пожал, вдруг притянул к себе и выдохнул прямо в лицо. Но если ты ублюдок меня кинешь, мамой клянусь, я в ы г р з у себе выход из яслей, найду тебя и убью, а потом снова и снова. Ты никогда не будешь в безопасности в этом мире. Ты меня понял? Понял. Чего тут не понять? И, честно говоря, проняло. Напомнило, что с этим парнем шутить шутки не стоит. Я кивнул, и он, усмехнувшись, отпустил мою руку. Уже вечером мы в четвером шагали на юг, направляясь в местность под названием Угодья Анги, где все последние дни набивали уровень Эрни и его братва. Признаться, я был удивлен, что они все равно придерживаются павшего лидера. Мне казалось, что люди подобного склада скорее склонны подтолкнуть падающего, нежели подставить ему плечо. Но все же и Тихий и Санчес остались рядом с э р н и Хотя, думаю, если бы они сильно постарались, то нашли бы с Серегой общий язык. Чем дальше, тем я все яснее осознавал, что мой бывший боевой товарищ не так просто честен, как кажется. Тонкий психолог. Он тщательно отслеживал веяния толпы, принимая решения, которые вызовут одобрение, и избегая идущих в разрез с настроениями народа. Как я и думал, Эрни, конечно же, не сидел сложа руки. Но к этому дню и мы его ублюдками уже начало овладевать отчаяние. И думаю, это была не последняя причина того, что он так ухватился за предложенный м н о ю план. Да, пока что его подхалимы были при нем, но кто знает, не пошлют ли они его в топку, когда окончательно поймут, что вариантов нет. И не пойдут ли на поклон к Сереге? Кстати, за прошедшее время Эрни здорово вложился в инфу, кое с торговал у мастеров. Именно во время такого очередного похода и произошла наша встреча. Разузнав подробности предстоящего главного задания и уяснив, что шансов пройти его втроем нет ни малейших, шли и ходка, и поначалу молча. Вернее, Эрни не переставал шушукаться то с одним, то с другим своим подручным, но со мной никто не разговаривал, а я и не напрашивался. Лес все редел и редел, пока по левую руку не потянулись лысые холмы, постепенно переходящие в пологую равнину. Она тянулась насколько хватало глаз, исчезая в серой дымке. По рассказам Сереги я знал, что до края мира отсюда не более 20 километров, и, честно говоря, рассчитывал его увидеть. Но, как оказалось, на открытых пространствах воздух ясли быстро густел, не давая рассмотреть подробности. Интересно, только здесь наблюдается подобный эффект, или так дело обстоит во всем д о р о г а р е Монстров почти не было видно, и я вскоре догнал. Почему? Мы шли по самому стыку двух территорий, гнилых озер и ларики. Походу здесь пролегала некая ничейная полоса. Интересно, это тоже Эрни вызнал у мастеров, или озаботился почитать умные книжки про дорогар и еще на земле. Солнце уже коснулось горизонта, когда мы свернули на запад и углубились в лес. К вечеру он посмурнил, под хвойными кронами сгустились сумерки. Но что и говорить, шагать в компании было совсем не так страшно, чем когда я пробирался через него в одиночку. Тут т о к о мне неожиданно и присоединился Тихий. Так что там у тебя с этой деструкцией? – спросил он без всякого вступления. Я пожал в ответ плечами. Я знаю не больше, а то и меньше остальных. После получения бафа божественного просвещения из крепости г о л у м в что мы захватили, люди начали ее видеть на себе, вместе с долбаным системным сообщением о контроле. Да, я слыхал. Кивнул он. Интересно, кстати, от кого. Но ты мне скажи, что ты сам об этом думаешь. Да хрен его знает, Тихий. Ответил я честно, не став гнать на Серегу Санькой. Тихий был мужик иного склада, обстоятельный и дотошный. Сам об этом думаю постоянно и не знаю. Но все же не думаю, что она под меня легла из-за этой самой деструкции. Что я там на нее успел навешать? Несколько бафов? Ерунда. Тихий внимательно посмотрел на меня и после небольшой паузы кивнул. На его слегка подпитом заросшем пегой щ е т и н о й лице ничего нельзя было прочитать, но я понял, что он все-таки опасается моих чар. Ты боишься моих заклинаний? Я не боюсь никого, щенок, а уж тебя тем более. Вдруг взвился он. Неужели я наступил на какую-то больную мазуль? Он н е внятно выругался сквозь зубы, но быстро взял себя в руки. Там, откуда я родом, не бросаются подобными словами. Пояснил он, что касается твоих странных б а ф о в у тебя кишка т о н к а сам со н й совладать. Мы еще некоторое время шли молча рядом, а потом он ускорил шаг, чтобы догнать Эрни. И в тот же миг я увидел системную надпись: «Вы получили доступ к тайной линейке Чар Мертвого Бога. Вы изучили з а г л и н а н и е в л и я н и е Горбага».